Глава 3 Мазепа. В то время, как на Дону Булавин и товарищи его открыто схватились с государством в интересах голудьбы, поднявшие раскольничьи знамя, в казачестве малороссийском гетман и старшины без спросу с большинством народонаселения тайком задумали отложиться от московского государства, чтобы уйти от неприятных для них преобразований, замышляемых Петром. Несмотря На видимое сходство целей в том и другом предприятии различие в интересах, взглядах и приемах главных деятелей огромное. На Дону чисто казацкие интересы, взгляды и приемы, прямое обращение к голудьбе, открытое действие в шумных кругах, открытое употребление силы, начальники предприятия, отчаянные бойцы, полные представители голутвенных людей, для которых, по народному выражению, жизнь копейка. В Малороссии, наоборот, дело делается в глубочайшей тайне. В темноте, ночью, долго тянутся совещания, пересылки. Начальник предприятия, колеблющийся старик, который ждет успеха только от хитрости, тайны, соображения обстоятельств, который хвалится не храбростью своею, не отвагой впереди полков, но тем, что он искусная ношенная птица. Ни один гетман молроссийский не пользовался такой доверенностью московского правительства, как умный, образованный, любезный старик Иван Степанович Мазепа. Царь пётр вполне полагался на его приверженность к себе, не верил доносам на него, и действительно, по свидетельству самых близких гетману людей, он был верен царю. В 1705 году Мазепа стоял обозом под Замостием. Сюда тайком пробирается к нему из Варшавы Францишек Вольский, секретными, прелестными предложениями от польского короля Станислава Лещинского. Мазепа спокойно выслушивает Вольского, но, выслушав, немедленно сдает его под караул царскому чиновнику Анненкову. Велит подвергнуть пытки потом в оковах отправляет в Киев к тамошнему воеводе, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, а письма пересылает к царю. Но вот верность Гетмана подвергается искушению. В дубне где он стоял на зимних квартирах получает он длинное письмо от наказанного гетмана прилудкого полковника дмитрия горленко стоявшего с своим и киевским полками под гродно на службе царской гетман кличит писаря орлика и велит читать ему письмо орлик читает горькие жалобы подробно описывал горленко обиды поношения уничижение досады коней разграбления и смертной побои казакам от великороссийских начальных и подначальных людей. «Меня, наказанного гетмана», — пишет Горленко, — «с коня спихнули, из-под меня и из-под прочих начальных людей кони на подводы забраны». Тот же курьер, который прислал письмо от Горленко, подал другое от полковника Ивана Черныша, также находившегося в Гродне. Орлик распечатал и нашел копию с царского указа, которым будто бы приказывалось Киевскому и Прилудскому полкам идти в Пруссию для научения и устроения их в Драгунские регулярные полки. Выслушав письма, Мазепа сказал, «Какого же нам добра вперед надеяться за наши верные службы, и кто ж был бы такой дурак, как я, чтобы до сих пор не преклонился к противной стороне на такие предложения, какие прислал ко мне Станислав Лещинский?» Скоро после этого приезжает сам Горленко в Дубнук-Мазепи и объявляет, что притворился больным из страха, чтоб его не послали с полками в Пруссию и не устроили в Драгуны. «Я бы ведь этим возбудил против себя ненависть целого войска», — говорил Горленко. «Все бы стали говорить, что от меня пошло начало регулярного строя у нас. Вот я и притворился больным и отпросился у генерала Рена в отпуск будто домой» подарил ему за это коней добрых до 300 ефимков. В то время как Гетман смущен был рассказами и жалобами Горленко, краковский воевода князь Вишневецкий прислал звать его к себе в Белую криницу, просил быть крестным отцом у его дочери. Крестную матерью была мать князя-княгиня Дольская. Несколько дней пировал Мазепа на крестинах, и, возвратившись в Дубну, велел Орлику написать благодарственное письмо княгине Дольской и послать к ней ключ цифирный для будущей переписки. Ответ не замедлил. Через несколько дней приносят от княгини маленькое письмецо, написанное цифрами. «Я уже послала куда следует с известием о истинной приязни вашей милости», — писал княгиня.